Глава третья. «Добро пожаловать, Устас Фелин». Шейх Ахмад сам подходит к нам. Устас, арабский профессор». «Я, кажется, даже не дышу». «Спасибо за приглашение, достопочтенный шейх», — отвечает отец и слегка кланяется. Горячий, властный и до предела выразительный взгляд правителя Мармарики опускается на меня. Да, именно опускается потому что я как минимум на голову ниже него. Я чувствую, как неспешно и вальяжно он изучает меня. Впервые испытываю какую-то странную благоговейную робость перед мужчиной, чьё превосходство надо мной буквально бьет под дых. Это мужской взгляд, без сомнения. Горячий мужской взгляд. Даже моё неискушенное в этих вопросах сознание кричит о том, что я сейчас как экспонат в музее. Меня разглядывают с интересом и оценкой. Задерживается на губах. Стекает на грудь, ниже. В животе словно бы закручивается горячая спираль. А это должна быть ваша прелестная дочь. Какие губы. Он улыбается чуть заметно, только уголками. Но, черт возьми, эта улыбка стоит тысячи смазливых расплываний чеширских котов всех тех молокососов, которых я видела все эти годы вокруг. Да, Елена прилетела только в полдень. Уже была на концессии и благодарит вас за радушный прием, Спешно тараторит отец. Никогда не видела его таким суетным, или мне только кажется, что он даже немного лебезит перед этим шейхом Ахмадом. Папа ведь именитый человек. Он знаком со многими весьма успешными и богатыми фигурами в мире бизнеса и политики. Но только сейчас я вижу его таким, слегка растерянным. А Елена умеет говорить сама. Снова смотрит на меня с той же улыбкой и издёвкой. Галантный снисходительный вызов отдает моей груди чрезмерной эмоциональной вибрацией. Этот шейх Ахмат ещё ничего не сделал, а уже выводит меня из себя. Странно и совсем на меня не похоже. Елена умеет говорить. К тому же на четырех языках, включая арабский, выдаю я ему с такой же лёгкой снисходительной улыбкой на его родном языке. Да, мне она дается намного сложнее, потому что заставляет собрать все силы в кулак, но я делаю это. Сама не знаю почему. Хочется бросить ответный вызов этому мужчине. И только зачем, сама не понимаю. Шейх слышит мою речь, и я не могу не заметить, как его зрачки расширяются. Совершенно поглощая в бездну тьмы мой встречный взгляд. Ноздри слегка раздуваются. Не хочется сделать от него шаг назад, как он сейчас агрессивен, пугающе. Славянские женщины, говорящие на арабском, это удовольствие слаще мёда. Ничего нет красивее для восточного мужчины, чем слышать родную речь из уст самых красивых созданий Всевышнего. Я чувствую, как краснею до кончиков волос. И невольно робко смотрю в пол. Меньше минуты, и даже в присутствии отца он смог вывести меня из равновесия. В своем состоянии не замечаю, как к нам подходит вторая парочка, присутствующая на приеме. А вот и еще одна прекрасная славянская женщина. Улыбаясь глазами, говорит Ахмад, обращаясь к миниатюрной блондинке с легким кивком та кетливо призывно кивает и улыбается в ответ. Они уже знакомы, но не только. Почему-то мне кажется, что между ними проскакивает какая-то молния, невидимые флюиды. Там нечто большее. Так, Лена, успокойся. Даже если да, тебе это какое дело? Знакомьтесь, господа, это посол Польши в Мармарике рычемир Мицкевич. Его прекрасная дочь Анка. Анка. «Очень приятно», — протягивает ко мне руку девушка, когда мужчины также параллельно обмениваются приветствиями и рукопожатиями. «Елена», — отвечаю я, невольно рассматривая дерзкую красоту девушки. На ней гораздо более яркое и откровенное платье, чем на мне. Алый цвет красиво подчеркивает бледность ее кожи. Откровенный вырез на груди не даёт сосредоточиться рядом с ней ни на чем, кроме как на бюсте красотки и как он выглядит без ткани. А у меня вдруг возникает вопрос. Это тоже дар дворца, или она пришла в своем? «Чем вы занимаетесь, Елена?» — спрашивает меня девушка. «Я вот в прошлом году окончила юридический факультет Кембриджа, но поняла, что профессия юриста мне не по душе. И сейчас взяла небольшой творческий отпуск, вдохновляюсь Востоком и думаю поступать на дизайнер в Италию». Я изо всех сил стараюсь не показать свой скепсис и пренебрежение к такой жизненной позиции, кажущейся мне до предела инфантильной. Опять невольно чувствую на себе взгляд шейха. И что он так за мной внимательно следит. Я в этом году заканчиваю бакалавриат Московского института востоковедения. Моя специальность — история Востока. И потому мне легко понять, почему Восток вас так привлекает, дорогая Анка. На моей последней фразе она как-то игриво смотрит на шейха, который вроде как участвует в беседе мужчин, но я совершенно уверена, что прекрасно слышит и слушает нас. Предлагаю продолжить беседу за столом. Хозяин радушно приглашает всех в шикарный зал, выходящий просторные террасы на озеро Сива.